Золотой пруд Обращает драгоценности в угли. Агриппа. Часть первая. Фуль выпал из шалаша на солнце. Лихорадка временно оставила его, но он отупел от слабости. Глаза Фуля слезились от солнца, бродяга чувствовал себя беспомощной травяной блохи, упавшей на поверхность пруда. С бесцельной внимательностью следил он за насекомым. Блоха явно тонула, но не могла еще утонуть. Вода была для крошечного ее тела слишком плотной средой. С таким же успехом, подумал Фуль, мог бы человек попытаться утонуть в крутом студне. Шалаш Фуля и его товарища, по бегству из тюрьмы Бильбоа, стоял на отвесном берегу маленького пруда, несомненно искусственного происхождения. Пруд имел форму сильно растянутого ромба, на противоположном от шалаша берегу в темных кустах виднелись остатки стен, груды кирпичей и земли. Лес тесно подступил к самой воде, засорив воду у берегов валежником, листьями и лепестками цветов. Только середина пруда отражала золотой солнечный глаз, прозрачный и чистый. От небольшого пылающего кружка расходилась к берегам тень угрюмых, опрокинутых под водой деревьев. Водоросли темнили еще более прибрежную воду. Пруд был глубок, вода холодна и спокойна. Утопающая блоха пробила, наконец, лапками воду и легла на нее брюхом. «Бельбом не охотник», — подумал Фуль, — «едва ли он принесет еду, но есть хочется ужасно, до да тошноты. Ах, если бы у меня было немного сил». Свесив голову над аршинным обрывом берега, Фуль вернулся к блохе. Она постепенно барахтаясь, уползала от берега, и Фуль, чтобы не потерять ее из виду, напряг зрение. В том направлении, в каком смотрел он, водоросли были свежее и реже, в их чаще на дном мелькали блестя рыбы. Одна из них, неподвижно стоявшая у самых корней водорослей, заинтересовала Фуля неестественным изгибом спины, блестящей как медь. Он вгляделся. Сильные зоркие глаза его, напряженно рассматривавшие перед тем маленькую точку блохи, освоились с игрой света и теней и легко различали уже в прозрачной, несмотря на трехсаженную глубину в воде, край массивного золотого блюда, так похожего было на свернутую спину рыбы. Блюдо это лежало косо, нижняя половина его ушла в выл, а верхняя, приподнимаясь, горела в одной точке ослепительным зерном блеска, напоминающего фиксацию зажигательного стекла. Фуль взялся рукой за сердце, и оно стукнуло, как неожиданный выстрел, бросив к щекам кровь. С глубоким, переходящим в испуг изумлением смотрел Фуль на выступающую из подводных сумерек резьбу золотого блюда, пока не убедился, что точно видит драгоценный предмет. Он продолжал шарить глазами дальше и вскрикнул. Везде, куда проникал взгляд, стояли или валялись на боку среди тонкой травы кубки, тонкогорлые вазы, чаши и сосуды фантастической формы. Золотые искры их, казалось, дышали и струились звездным потоком. Между ними сновали рыбы, переваливались черные раки, и улитки, подняв слепые рожки, ползали по их краям, осыпанным еле заметным в воде, выложенным прихотливым узором камнями. Фуль разорвал воротник рубашки. Он встал, протягивая дрожащие руки к прозрачной могиле сокровища. От жары, слабости и потрясений у него закружилась голова. Шатаясь, он стал раздеваться, отрывая пуговицы, не думая даже, выдержит ли его слабое тело глубокий норок.